Глава вторая. Наследство. Дорогое и проблемное. Лилиана Эртон. Дом встретил меня уныло. Заколоченные досками окна вопили о том, что тут никто не живет, а выросшая трава на подъездной дорожке указывала, что пора позаботиться о внешнем виде огромного участка. Я бросила взгляд в сторону строения соседа Гейта. но из-за начавшегося дождя все казалось размытым и серым. Наверное, так даже лучше, потому что я была не в состоянии видеть насмешливый взгляд дракона и терпеть его показательную вежливость. Прижала ладонь к замку, и тот, едва помедлив, нехотя открылся. Магия отозвалась, и то хорошо. В дом попало быстро, а стоило очутиться внутри – как повеяло сыростью и запустением. Амулеты, поддерживающие чистоту и тепло, неизвестно, когда разрядились. А еще до моего слуха донесся странный звук, напоминающий равномерное постукивание. Часы? Не похоже. Я заглянула на кухню. Не то. Следующим был кабинет бабушки. Ее спальня. Но и там ничего подозрительного не обнаружила. Зато в моей комнате ситуация прояснилась. У дома потекла крыша. Да не где-нибудь, а в спальне. В том месте, где из потолка торчал крюк для люльки. Да что ты будешь делать? Мысленно выругалась и отчего-то перед глазами промелькнул насмешливый образ дракона. Думаю, что, окажись он тут, предложил бы мне свою помощь. Однако пойду ли я за ним сама? Ну уж нет. Это могло бы выбить из клей и даже заставить заплакать, но не меня. Попозже. Сейчас же надо было срочно исправлять ситуацию. Подставленный таз показался мне решением ненадежным. После проделанного пути я устала, и бегать всю ночь выплескивать воду было лень. Я заправила выбившиеся волосы за уши и отправилась в сарай, стоящий позади дома. Там разжилась широкой водосточной трубой, которую принесла в спальню и подвесила к потолку, точнее, привязала к крюку для детской люльки. Капавшая с потолка вода потекла по трубе, которую я высунула в форточку. Смешная конструкция, зато действенная. И хорошо, что лило не на постель, а всего лишь недалеко от окна. Пришлось идти за тряпкой и осушать потоп. Мне не хотелось думать, что сейчас творится на чердаке, туда я решила заглянуть завтра. Надеюсь, что за ночь потолок на голову не рухнет. В комнате пахло сыростью, а еще было холодно, поэтому пришлось перенести свои вещи в спальню бабушки. Сейчас я не считала гостиницу дурным вариантом, однако исключительно из упрямства решила никуда не уезжать. Завтра приглашу строителей, подзаряжу вышедшие из строя артефакты, составлю список наипервейших дел и возьмусь за их выполнение. Когда я брала кредит, то предусмотрительно оставила средства и на непредвиденную ситуацию. Она случилась, и еще какая? До вечера еще оставалось время, и я отправилась к бабульной подруге. Мне срочно требовался собеседник, причем такой, который мог пояснить, Что сейчас происходит в Зеленой Дубраве. Но главное, следовало поблагодарить женщину за вовремя присланное письмо. Лиля, ты наконец-то! воскликнула пожилая, но отлично сохранившаяся Марсела Квин. Я думала, дом дорогой моей подруги Гвиневре тебе не нужен, как и ее проблемы. Нужен? Я собирала деньги на погашение долгов, а потом вдруг пришло ваше письмо. Значит, дом бабушки бросать не собиралась? Женщина прищурилась. Цепкий взгляд госпожи Квин прошелся по моему лицу. Нет, что вы, там только крыша течет и сырость. Завтра приглашу строителей. Не подскажете, куда лучше обратиться? Ах, ты ж моя прелесть, проходи, давай. Чего это я тебя держу на крыльце? Обрадовалась женщина. чего то мне показалось, что, озвучивая иной ответ, мне бы сразу дали отворот-поворот, а то и послали куда подальше. Через несколько минут мы с госпожой Марселой сидели на уютной кухне и пили чай. Я рассказала, как проходил аукцион. Женщина же внимательно слушала и ловила каждое слово. «Вот же ослы!» – решили поскорее избавиться от имущества Гвени. неблагодарные. «Скажите, а откуда у бабушки долг?» «Да, она не жила богато, но и не бедствовала. А сегодня дом словно паник. Дом привязался к своей хозяйке. И когда она ушла, а новая не приехала, он начал быстро стареть. Магия!» – кивнула я. «Даже простые строения начинают ветшать без хозяев. Что говорить о начиненных волшебной силой?» Твой отец сильно задолжал, и Гвиня, как мать, помогла ему. Увы, она не послушала увещиваний, что ее отпрыск Вильям давно не ребенок и должен сам выпутываться из проблем, а их у него, поверь, всегда было немало. Удивительно, как твоя матушка умудрилась когда-то в него влюбиться, ведь Вилли всегда был страшным эгоистом. Что он сделал?» Рассказал Гвине слезную историю, что задолжал крупную сумму и не успел вернуть ее вовремя. Вильям, как обычно, занял деньги у матери и не отдал. Увы, в этот раз Гвиневра брала кредит, гасить который твой отец не собирался. Он уехал очень быстро, и до сих пор о нем ничего не слышно. Потрясенная я крутила чашку с чаем. Горло сжало так, что не сразу удалось спросить. но почему она ничего мне не сказала? А зачем? Гвеня была в курсе, что ты живешь самостоятельно, и очень этим гордилась. У меня есть небольшие сбережения, но твоя бабушка даже медика не взяла. Она пыталась зарабатывать, лечила горожан. Народ шел охотно, ты же знаешь, у нее был талант, несмотря на небольшой магический резерв. Однажды пошла в лес, попала под дождь и простыла. Угасла Гвеня быстро, а Вильям так и не появился, даже на похоронах. Я не сразу узнала, что она умерла. Она оставила мне твой адрес, но бумажка куда-то задевалась. Нашла только недавно. А ты напрасно волосы на голове не рви, пригодятся. Значит, так было нужно. Дождь за окном почти прекратился, и я задала важный вопрос. Скажите, а мой сосед тут надолго? Он военный? «Может, куда-нибудь улетит, чтобы подальше отсюда?» Напрасно я надеялась. Я слышала, что хочет тут остаться. Живет уже месяц, обустраивается. «Женат?» «Нет, но хромает», — сообщила госпожа Марселла. «На мой взгляд, драконы, они вообще очень хмурые и странные, а этот особенно». «Почему?» — не поняла я. «Потому что не кутит с женщинами, любовницы нет». или про то никто не знает, деньгами не швыряется. Разумное наблюдение, я потерла переносицу и сделала предположение. Может, он больной или просто жмот? Не похоже. По слухам, слугам платит хорошо, а если бы что-то кроме хромоты было еще, то про то все уже бы знали. У моей знакомой там племянница работает, так она хоть и не болтлива, она говорила, что отставной генерал Гейт справедливый, хоть и требовательный. Рассказывала по секрету про одну новенькую служанку, что та решила соблазнить этого дракона. Так генерал тут же и уволил дурочку, чтобы другим неповадно было. Видимо, простолюдинки его не интересуют, или в боях что-нибудь отбила. Сделала свой вывод, госпожа Марселла, а потом вздохнула и добавила: "Страдалец". У меня вот нога ноет, не иначе быть дождю. Ты, Лилечка, поосторожнее, без зонтика не ходи. Я поблагодарила женщину за теплый прием, быстро убрала боль в ее ноющем колене, после чего отправилась к себе. Дом, выстроенный на окраине, практически в самом конце улицы смотрелся сиротливо, особенно после дождя. При взгляде на трубу, высунутую из окна, я хихикнула, А потом вспомнила, что прибыла в городок без продуктов. Пришлось возвращаться, и хорошо, что мобиль не стал капризничать, а магазин располагался не слишком далеко. Стоило мне добраться до магазинчика, как я тут же привлекла к себе внимание. Продавщица, сколько я ее помнила, выглядела на 50 лет и всегда была улыбчивой. Лили, ты ли это? воскликнула женщина. Решила навестить дом? Пока его не продали. Трое в торговом зале застыли у полок и резко заинтересовались этикетками. Я тетя Оли вступила в право наследства и с долгами рассчиталась. Последние слова сказала громко, чтобы уже сегодня все знали: имущество Гвиневры Эртон с молотка не ушло и дракону не досталось. Как так? А вот так открою лечебный кабинет и буду врачевать тут людей. Разумеется, сказала это с прицелом на будущих клиентов, кто знал, что тетя Олли тут же воспользуется случаем. Впрочем, к ней за день кто только не заглядывает, и теперь женщине будет о чем поговорить. Мне же реклама. Лили, посмотри, что это у меня за шишка на боку? Не клещ случаем? Из магазина я вышла спустя какое-то время. Жировик, лет 20 существовавший на теле женщины, благополучно рассосался при помощи магии целителей. На радостях тетя Олли оценила набранный мной товар и сделала скидку в 50%. Она же подсказала, кого лучше нанять для починки дома. Домой я вернулась в более приподнятом настроении, но знала, что проблемы за мое отсутствие никуда не делись. Но главное, мне было что съесть на ужин, а то с этой беготней И спешкой я обо всем забыла. Жареные яйца с колбасой и горячий чай вполне мирно ужились в желудке, после чего я отправилась в ванную. Хорошо, что удалось разбудить нагревные камни, и я вполне неплохо намылась. Моих вещей здесь было немного, но все были нужного мне размера. Думала, что буду долго возиться. Однако за день так устала, что стоило головой коснуться подушки, как сразу уснула. Пение птиц по утрам – это лучше, чем рев моторов мобилей. Проснулась я в приподнятом настроении на рассвете и решила, что самое время прогуляться. До леса недалеко дорожка туда ведет ровная, а небо чистое. Я понадеялась, что сегодня обойдется без дождя, и пока соседи спят, Надо первый собрать выпрыгнувшие из-под земли грибы и поспевшие ягоды. Надела старый тренировочный костюм, который привезла как оставшиеся после учебы, обула резиновые сапожки. Подхватила корзинку и отправилась на прогулку. Я не ведьма, а целительница, однако подзарядиться энергией от природы никогда не помешает. Решила, что сегодня схожу всего на час, а дольше ей не надо.